Он повернул голову, бросил на меня истомленный взгляд, положил одну грелку в ногах постели, забрался под одеяло, придерживая вторую грелку на груди и устремил глаза в потолок. Я подошел и с беспокойством оглядел его. Его била такая дрожь, что кровать ходила под ним ходуном. «Как ты трис?» — спросил я шепотом. Минуту спустя он прохрипел еле слышно. «Ох, промерз до мозга костей, Джим, «Но где то все-таки был?» И вновь почти беззвучный хрип. «В трубе!» «В трубе? В какой трубе? Где?» Голова на подушке слабо перекатилась сбоку на бок. «У леска, у леска, ты что, не видел эти трубы возле шоссе?» На меня с ней зашло озарение. «Ну, конечно же, в деревне ведь будут делать новый водосток». «Да, верно», — шепнул Тристан. Когда этот Верзила ринулся в лес, я сдвоил след и спрятался в трубе. «Ох, только Богу известно, сколько времени я в ней просидел». «Но почему же ты не вылез, когда мы уехали?» Тристана сотряс новый припадок озноба, и он на мгновение смежил веки. Мне там ничего не было слышно. Я скорчился в три погибели. Капюшон закрывал уши, кругом был ветер. В этих трубах у него скорость 90 миль в час, не меньше. Я не расслышал, когда завелся мотор, а выглянуть боялся. Ну да как он притаился рядом со мной, со своей дубинищей. Его пальцы нервно пощипывали одеяло. Ну ничего, ничего, Трис, сказал я. Ты скоро согреешься, поспишь, а утром будешь молодцом. Трестан словно не расслышал. Жуткая вещь эти трубы, Джейм. Он уставился на меня измученными глазами. полны грязищи. Воняет в них кошачьей мочой. Знаю, знаю. Я положил его руку под одеяло, а одеяло натянул ему на плечи. Утром все будет хорошо. Я погасил свет и на цыпочках вышел. Притворяя за собой дверь, я еще слышал дробь, которую выбивали его зубы. Несомненно, он не просто замерз, он был еще в шоке. И неудивительно, бедняжка беззаботным привидением шел себе через дорогу, и вдруг виск тормозов, слепящий свет, почти настигший его страхолюдный великан. Кто бы тут сохранил душевное равновесие? Утром за завтраком перестан являл собой грустное зрелище. Он был бледен, как полотно, почти ничего не ел, и время от времени содрогался от мучительного кашля. Зигфрид посмотрел на него с легкой усмешкой. «А я знаю, что тебя довело до такого состояния. Я знаю, почему ты сидишь тут живым трупом, выкашливая легкие». Тристан замер, и по его лицу пробежала судорога. Что, знаешь, да. Мне противно повторять, я же тебе говорил. Но ведь я, правда, не раз тебя предупреждал. Ну, разве не так? И всему причиной твои омерзительные сигареты. Курить Тристан не бросил. Но рейнесское привидение больше никому не являлось. И по сей день остается неразгаданной тайной. Несомненно, работа для Гранвилла Беннета. Мне нравилось оперировать мелких животных. Я мало-помалу набил в этом руку Однако этот случай меня напугал. Двенадцатилетняя сука Спаниэль с запущенным гнойным митритом Гной капает на стол. Температура 40, одышка, дрожь. А в прижатом к ее груди стетоскопе слышатся классические шумы сердечной недостаточности.